Глава 121. Когда словами не поможешь. Когда я подходил к дому Вашет, была уже глубокая ночь, однако в окне мерцала свеча. Я не сомневался, что с ней останется убить или искалечить меня ради блага всего Адемры, однако Вашет ни за что не поступила бы опрометчиво. Она должна была сначала как следует поразмыслить. Я с пустыми руками тихонько постучался в дверь. Она открыла почти сразу – Она по-прежнему была в своей красной наемничей одежде, однако сняла большую часть шелковых лент, которые притягивали ее к телу. Глаза у нее были усталые. Увидев на пороге меня, она стиснула губы, и я понял, что если сказать хоть слово, она откажется слушать. Поэтому я сделал жест «мольба» и отступил назад в темноту, куда не попадал свет свечи. К тому времени я уже достаточно хорошо ее знал, чтобы быть уверенным, что ей станет любопытно». Когда я отступил назад, глаза у нее подозрительно сузились, однако, поколебавшись немного, она последовала за мной. Меча она не взяла. Ночь была ясная, и серпик луны освещал нам путь. Я направился в горы, прочь от школы, от разбросанных по склонам домов и лавок Хаэрта. Мы прошли около мили, пока не пришли в место, которое я выбрал. Небольшая рощица и нагромождение скал заглушат любой шум, который мог бы донестись до спящего города. Сквозь деревья падал косой лунный свет, отбрасывая черные тени на маленькую полянку среди камней. Там стояли две маленькие деревянные скамейки. Я осторожно взял вошед за руку и заставил ее сесть. Медленно двигаясь, я потянулся в глубокую тень с подветренной стороны от ближайшего дерева и достал свой шаэт. Я аккуратно развесил его на низко склонившиеся ветки, так что он оказался между нами, как черная занавеска. Потом сел на другую скамейку, наклонился и принялся расстегивать пряжки на футляре своей лютни. Каждый раз, как одна из них расстегивалась, лютня внутри отзывалась знакомым музыкальным гулом, словно ей не терпелось вырваться на волю. Я достал ее и негромко заиграл. Я запихнул в отверстие в корпусе кусок ткани, чтобы приглушить звук, иначе бы он разносился эхом над скалистыми горами. И обмотал струны красными нитками – Отчасти за тем, чтобы они звучали не так звонко, отчасти в безумной надежде, что это принесет мне удачу. Начал я с песни «В деревенской кузнице». Петь не стал, опасаясь, что вашето скорбится, если я зайду настолько далеко. Но эта песня и без слов звучит, как рыдание. Эта музыка говорит об опустевшем доме, о холодной постели, о потерянной любви. Потом я, не останавливаясь, заиграл верную Виолетту. Потом ветер в сторону дома. Последнюю песню особенно любила моя мать, и когда я ее заиграл, то подумал о ней и заплакал. Потом я сыграл песню, которая живет в самом центре меня. Ту музыку без слов, что бродит в тайных глубинах моего сердца. Я играл медленно и тщательно. Звуки глухо лились в темную тишину ночи. Мне хотелось бы сказать, что эта песня радостная, нежная и солнечная, но это не так. И, наконец, я умолк. Кончики пальцев у меня ныли и горели. Я уже целый месяц не играл толком, и профессиональные мозоли у меня сошли. Подняв голову, я увидел, что Вашет отдернула мой шеет и смотрит на меня. Луна висела у нее за спиной, и ее лица я не видел. «Вот почему у меня не ножи вместо рук, Вашет», — тихо сказал я. «В этом моя суть».